Хатилов. Проект в будущем. Доведя постепенно любезное Отечество наше до цветущего состояния, в котором он и, и ныне находится, видя науки, художества и рукоделия, возведенные до высочайшего совершенства степени, до и человеку достигнуть и дозволяется, видя в областях наших, что разум человеческий вольно распростирая свое крылье, беспрепятственно и незаблужденно возносится везде к величию и надежно ныне стал стражей общественных законоположений, под державным его покровом свободные сердце наши в молитвах ко Всевышнему Творцу Воссылаемых с неизреченным радованием сказать им может, что Отечество наше есть приятное божество обитальщем. Ибо сложение его не на предрассудках и суевериях основано, но на внутреннем нашем чувствовании щедрот Отца всех. Неизвестны нам вражды, столь часто людей разделявшие за их исповедание, неизвестны нам воного принуждения. Родившись среди свободы сей, мы истинно братьями друг друга почитаем, единому принадлежа семейству, единого имея Отца Бога. Светильник науки, носяся над законоположением нашим, отличает ныне его от многих земных законоположений. Равновесие во властях, равенство в имуществах отъемлют корень даже гражданских несогласий. Умеренность в наказаниях, заставляя почитать законы верховные власти, як увеление нежных родителей к своим чадам, предупреждает даже и бесхитростные злодеяния. Ясность в положениях о приобретении и сохранении имений не дозволяет возродиться семейным распрям. Межа отделяющие гражданина в его владении от другого глубока и всеми зрима и всеми свято почитаемо. Оскорбления частные между нами редки и дружелюбно примиряются. Воспитание народное пекло со о том, да кротки будем. Да будем, граждане, миролюбивые, но прежде всего да будем человеки». Наслаждаясь внутреннюю тишиною, внешних врагов не имея, доведя общество до высшего блаженства гражданского сожития, неужели толика чужды будем ощущению человечества? Чужды движением жалости, чужды нежности благородных сердец, любви чужды братния, и оставим в глазах наших навсегдашнюю нам укоризм на поношение дальнейшего потомства целую треть. Общников наших, сограждан нам равных, Братья и возлюбленных в естестве, В тяжких узах рабства и неволи. Зверские обычаи порабощать себе подобного человека, Возродившийся в знойных полосах Осии, обычаи диким народом приличной, обычаи, знаменующие сердце окаменелой и души отсутствие совершенное, простерся на лице земли быстротечно, широко и далеко. И мы, сыны славы, мы, именем и делами славуты в коленах земнородных, пораженные невежеством раком, восприяли обычаи сей и ко стыду нашему, Ко стыду прошедших веков, ко стыду всего разумного время точия, сохранили его нерушимо даже до сего дня.